Глава 9. Начались долгожданные летние каникулы. Ей! Итак, как же мне со всеми повеселиться? Конечно же, события не могли развиваться подобным образом. Для такого развития событий не было ни, возможности, ни соответствующего настроения. Я даже представить себе такую не могу. Как же всё так обернулось? Этот докучливый вопрос уже давно стал моим клише, но в этот раз я думаю он очень даже в тему. Я же не допустил ни одной ошибки, вроде как. Или мне просто не стоило откликаться на просьбу преподавателя? Будто я мог знать, что доцент исчезнет сразу после разговора со мной. Откуда мне было знать, что я стану последним, кто её видел, но никак не предвидел этого? Если вы вдруг ещё не в курсе, я когда-то был вампиром, но пророком не был никогда. Я никогда не имел ни желания, ни возможности говорить нечто такое, что могло бы создать у людей впечатление, что я вижу будущее, как один парень средних лет в гавайской рубашке, который до сих пор бродит не знам, где. Преподаватель пропадает сразу после экзаменов. Конечно, такое событие подняло на уши весь универ и превратилось в огромную проблему. И само собой, разумеется, меня тоже расспрашивали о произошедшем. Но я был не настолько бесчувственным, чтобы поведать кому-либо о том, что увидел в детской комнате квартиру номер 333 без разрешения владелицы квартиры. Да и как я могу рассказывать о том, чего сам не понимаю? Похоже, что мою экзаменационную работу оценил один из помощников или какой-то другой преподаватель, относящийся к этой лаборатории, поэтому я благополучно получил ее на руки, проверенную и оценённую. Похоже, что исчезновения одного человека недостаточно, чтобы остановить все шестеренки в системе целого образовательного учреждения. Оказывается, что даже здесь нет незаменимых людей. Кстати говоря, работа моя была оценена на удовлетворительно. Впрочем, это меня сейчас беспокоило в последнюю очередь. Если попытаться дать ситуации какую-нибудь реалистичную интерпретацию, не касаясь таких вещей, как спиритические сеансы или замещённые дети, то доцент Исуми, пославшая меня проверить её квартиру, судя по всему, вскоре пожалела о своём поступке, который может быть объяснён только как признак психического расстройства личности. Наиболее вероятным объяснением было то, что она боялась, что жестокое обращение с её собственным ребёнком станет достоянием общественности и поднимет шумиху, поэтому она приняла решение сбежать. Не было преступлением издеваться над куклой, как и не было преступлением воткнуть кукле нож в спину, так что даже если бы я узнал и распространил эту информацию по всему миру, не было никакой необходимости в отчаянном побеге. Но это только с юридической точки зрения. К тому же, как правильно заметила Анануки Тиан, было неизвестно, в какой степени доцент Иисуми владеет своим рассудком. Её симптомы и её восприятие окружающего мира вполне могли меняться день ото дня, так что, возможно, мне не следовало искать какую-то нормальную причинно-следственную связь, Ведь её просьбы и её побег казались совершенно иррациональными. Это же не мистический детектив, в конце концов, и это не игра в «Найди преступника». По университету начали распространяться абсурдные теории заговора, вроде того, что доцент была похищена секретным агентством из-за её сверхсекретных исследований, которые она проводила по заказу государства, но если бы кто-то спросил меня, то я бы ответил, что доцент Иисуми, скорее всего, решила всё оставить и вернуться на свою родину в Швейцарию. Она говорила, что приехала в Японию, поскольку хотела сбежать от родителей, с которыми у неё были натянуты отношения, но даже вернувшись, она может найти способ избежать встречи с ними. Я даже могу себе представить такой хэппи-энд, в котором они решили оставить позади все разногласия и наладили отношения. Сила моего воображения была безгранична, к счастью ли, к сожалению ли. Может и к сожалению, ведь мне сейчас было ни к чему воображать то, когда центы Исуми в панике бежут от одного места к другому, Эти мысли очень тяготили. Нет, как бы я все это не интерпретировал, одной лишь мысли о том, что я могу быть непосредственной причиной её исчезновения, уже достаточно, чтобы ввести меня в подавленное состояние. Я был опустошён. Теоретически я понимал. Если бы я, специалист по жестокому обращению с детьми, отказал ей, доцент и Сами просто обратилась бы к другому студенту, который выслушал бы её, и ситуация всё равно свелась бы к схожему исходу. В конце концов, всё включая её жестокое отношение к трёхлетней дочери, на деле было не более, чем её сольным выступлением. От начала и до конца вся эта история была исключительно творением её рук, но это в теории. Мои эмоции говорили мне совсем другое. Что ж, мои первые студенческие летние каникулы начались весьма мрачно. Нет, конечно, адом я их назвать не могу, но вот поездку на Хакайда вместе с Хитаги, которую я давно запланировал, вновь пришлось отложить. Мы встретились с ней, чтобы обсудить это, но, как и ожидалось, она оказалась очень проницательна и не применила отметить моё скрытое напряжение. Но, в принципе, изначально мы планировали поездку на сезон крабов, то есть на зиму. Если бы мне позволили уединиться, то я мог бы провести всё лето в размышлениях о доценте и Иисуме, но мои коммуникативные навыки стали куда более развитыми, чем раньше, поэтому мне уже было трудно оставаться в одиночестве на столь длительный срок. Просто прекрасно. Итак... В то утро на мой телефон пришло сообщение. Оно было от одной старшеклассницы и по совместительству моей подруги Хигасы Тян. вы понимали, после каждого слова стоял значок чёртовой звёздочки. Арараги, звёздочка, сэмпай, звёздочка, сегодня, звёздочка, в, звёздочка, час, звёздочка, дня, звёздочка. В спортзале школы на ЭЦО мы проводим большую встречу между сэмпаями и кахаями баскетбольного клуба и будем рады, если ты придёшь в качестве нашего гостя. Для начала встречаемся в доме Руги прямо сейчас. Гоу-гоу! Звёздочка-звёздочка-звёздочка-звёздочка! Звездочка, звездочка, звездочка. Это было непросто прочитать. Её имя означает «Дождь и звёзд», и она, вероятно, хотела превратить это сообщение в настоящий метеоритный поток. Но разве набрать такое сообщение не было чертовски сложно? Я попытался дешифровать его «Хм, встреча с МПФ и КХФ?» Похоже, что за несколько месяцев женская баскетбольная команда школы на Этсу, которая ещё недавно была на грани краха, наконец-то встала на ноги, чтобы организовать что-то подобное. Поскольку я помогала команде в меру своих возможностей, это была отличная новость, и я с радостью посетил бы свою алимаматор, если моё присутствие хоть немного приблизит баскетбольный клуб к тому состоянию, каким он был в период своего расцвета. Нет, на самом деле я не горел желанием быть местной знаменитостью, и, честно говоря, к своей «Эльма-Матер» я не хотел бы приближаться на пушечный выстрел. Однако смена обстановки может быть полезна. И не потому, что я облажался на своём задании, просто мне всё равно хотелось почувствовать, что я кому-то полезен... Ах да, к слову, до шифровки. Интересно, как продвигается дело, которое я поручил мой Ника. С тех пор от неё ничего не слышно. Зная её, она могла и вовсе забыть об этом. Что ж... Я ничего не потеряю, если соглашусь. Если из этого ничего не выйдет, то и ладно. Я бы даже предпочел, чтобы из этого ничего не вышло. Первым делом нужно встретиться в доме к Амбору. Она хотя бы спросила на это разрешение. У Хигаса Тян была привычка использовать дома своих друзей без спроса. Поэтому я переоделся и спустился вниз, чтобы выйти из дома. Его у входа я столкнулся с Цукихи. Моя сестра в кимоно, Рараги Цукихи, она любит постоянно менять прически, и в настоящее время все её длинные волосы были убраны в один большой хвост. Её лоб выглядел до такой степени мило, что это аж раздражало. «Боже мой! Это же Аннитиан! Ты как раз вовремя! Ты не видел мою любимую плюшевую куклу?» «Плюшевую куклу?» «Ананокитян, значит?» Ей должно быть надоело, что её используют в качестве куклы для переодевания, и она снова эвакуировалась из комнаты моих сестёр. Если так, то она могла опять прятаться на заднем сиденье моего жука, и насколько бы любимой сестрой не была для меня Цукихи, я не мог позволить ей узнать об этом. Я и так доставила Ананокетян много неприятностей, поэтому хотел, по крайней мере, защитить её от лап моей сестры. В итоге я так и не обсудил с ней инцидент с Десантом и Исуми, но, будучи куклой, Ананокетян могла иметь свой взгляд на удар кукли ножом в спину. Впрочем, несмотря на то, что мы не обсуждали дело Десанта и Исуми, мы, как обычно, болтали о разных вещах вроде сериалов или нового мороженого от Хагендастс, Так что велика вероятность, что она на пометила для себе это дело как решённое. Как бы то ни было, у меня был всего лишь один возможный ответ. «Прости, я не знаю. Я не знаю всего, только то, что знаю». Это сейчас чьи слова были? Мне кажется, я уже слышала их раньше. Прошлым летом она была просто без ума от Ханекавы, а сейчас уже забыла о ней. Я даже немного завидовал ее её беззаботной забывчивости. Я жалел, что не мог поделиться с ней своим паршивым настроением. Хотя неважно, забудь про куклу. Мне пора боже купить себе новую. Вот это беззаботность! А ты, Анитян, куда направляешься такой весь нарядный? О, известный во всем районе знаток моды Цуки Хитян, правда считает, что я выгляжу нарядно? Ага. Выглядит так, будто ты нарядился с целью отпугнуть от себя всех старшеклассниц. Проницательно. Я приму это как комплимент. Я собирался встретиться с Хигас А, с ней. Она же и так приходит к нам примерно три раза в неделю, разве нет? Судя по всему, они таки познакомились. Ну да, она действительно приходит к нам три раза в неделю. Кстати, насчёт её имени. Оно пишется как «Дождь и звёзд», верно? Но как его читать? Сэйю? Хосиама? По её словам, оба варианта верны. Точно так же, как имя Абоно можно прочитать как Абоно Примечание переводчика. Полурегендарный японский амёдзи предположительно живший в конце X века, является героем множества мистических историй и легенд. Разве так можно? Примечание переводчика. Нет, так нельзя. Поэтому, строго говоря, и Койоми, и Хигаса не правы. Несмотря на то, что одну и ту же комбинацию иероглифов в имени можно прочитать двумя и более способами, всегда существует правильный вариант. Неоднозначная ситуация с именем Хигаса связана с тем, что по какой-то причине при первом появлении в сюжете ее имени было дано однозначное прочтение, Хигаса Сэю. Однако в следующем Томе Нисио и передумал и нарек ее Хигаса Хусиама. Была ли то авторская шутка, ошибка или же коварный план мы, возможно, еще узнаем или не узнаем. А ты куда направляешься? Это же кимоно для прогулок, верно? Патрулируешь карантин? Огненные сестры уже давным-давно распались о Нитьян. Для меня это теперь не более чем одно из прошлых увлечений. Карантян отправилась в поход с друзьями старшей школы, а я иду в поход с друзьями средней школы. Поход, это что сейчас такой тренд у школьников? В наши дни не просто угнаться за молодежными трендами. В случае с карантин готов поспорить, это опять какое-нибудь серьезное восхождение в горы. Но в Ацукихи, разве она относится к любителям активного отдыха? Видишь ли, до меня дошел слух, что в горах недалеко от соседнего города Зарыт Труп, и мы решили проверить это. Прямо как в теле Стивена Кинга, понимаешь? Тело. Да. Я большая поклонница этого произведения. Сколько же в ненапущенности! но, возможно, это более здравое времяпрепровождение, чем быть одной из огненных сестёр, притворяющихся защитниками справедливости. Будучи старшим братом, который недавно пережил приключения, которое могло закончиться не обнаружением трупа, закопанного глубоко в горах, а нахождением тела ребёнка, подвергнутого насилию, мне было трудно в чём-то её упрекнуть. Даже моя напарница была трупом, но, учитывая, что Цукихи также искала на Нокитиан, возможно, она планировала отправиться в поход с куклой в руках. Возможно, это тоже можно отнести к её проницательности. Это всё равно, что обвешать себя драгоценностями и отправиться на поиски сокровищ. В любом случае, став студентом, я не должен был слишком сильно вмешиваться в жизнь своей младшей сестры. Позволить таким вздорным сплетням увлечь себя — это тоже часть юности. Хорошо было и то, что две сестры, у которых были такие тесные отношения, теперь взяли здоровую дистанцию друг от друга после того, как их разлучила школа. Но если вы на самом деле найдёте труп то обязательно вызовите полицию, хорошо? Конечно. За кого ты меня принимаешь? За Цукихитян, конечно. Хм. Когда все трое детей пошли собственным путём, в доме Раги воцелился мир. Во всяком случае, никто из нас не был заперт в клетке. Цукихитян, знаешь, нам сильно повезло. А? Ты о чём? Я имею в виду, что нам не нужно беспокоиться о том, что надеть, что поесть и где поспать. Возможно, мне стоит быть более благодарным нашим родителям. Что случилось? Что случилось с тем унитянам, который постоянно сбегает из дома на День Матери? В этом году я никуда не сбегал. Как и обещал. А на День Отца ты пропал. Ни слуху, ни духу. На День Отца я никаких обещаний не давал. Я пока ещё не мог открыто выразить свои чувства по отношению к отцу. А что до идеи объединить День Матери и День Отца, то я уже обсуждал это с Ананокитян, так что не буду повторяться. Знаешь, ты тоже на месте не сидела. То с крыши спрыгнешь, что тебя преступная группировка похитит. Ну да, было такое вроде. Но я правда благодарен, что в нашем доме всё спокойно. Я пережил адские весенние каникулы и кошмарную золотую неделю, но это всё по большей части происходило за пределами моего дома. Мой дом вовсе не превращался в ад, а семья не становилась кошмарной. Какими бы натянутыми ни были отношения между родителями и детьми, братьями и сёстрами, здесь я никогда не чувствовал, что моя жизнь в опасности». У меня всегда было место за нашим обеденным столом. Та покорность, которую Синдзюгахара Хитаги была вынуждена проявлять к своей матери, тот факт, что Ханекава Цубаса спала и просыпалась в коридоре, эти вещи я до сих пор не могу до конца осознать. Неважно, поговорим ли мы с ними по душам, или же они будут кричать на меня изо всех сил, я всё равно не смогу до конца понять их чувства. Даже когда я столкнулся с инцидентом, в результате которого я был близок к смерти, это всё равно была лишь ситуативная случайность. Так сказать, трагедия ограниченной продолжительности. Это не было чем-то вроде непредсказуемой вечности, когда теряешь защиту своего опекуна. Это правда. Если у нас дома были проблемы, нам с карантин не пришлось бы выходить на поиски зла, не так ли? Единственная проблема семьи Рараги в том, что старший брат рассматривает своих младших сестер в сексуальном плане. Серьезная проблема. И нет, я вовсе так не делаю. Я всего лишь смотрю на вас с презрением и пренебрежением. Я тоже должна быть благодарна. Хотя, полагаю, наши родители тоже познали радости родительства, так что это должно быть взаимно. Не тебе судить. Ты на стороне детей. Клянусь, когда я перерожусь, я стану мамой для мамы и папы и буду хорошо о них заботиться. Очень сложно. Хотя, к слову о перерождении, в её словах была доля правды, учитывая, что она была кукушкой. Угасающая птица. Другими словами, Феникс. В таком случае, Цукихитян, разве ты не должна была сказать, что когда ты переродишься, «Ты хочешь снова стать дочерью своих родителей?» «Конечно!» «Я так рада, что родилась в семье Рараги!» «Я так счастлива, что родилась дочерью своих мамы и папы и сестрой Анитяна и Карантян, хотя я никогда и не просила меня рожать!» Последняя фраза была лишней. «Вообще, я бы хотела переродиться твоей старшей сестрой, Анитян!» «Я хочу, чтобы ты был моим младшим братом, над которым я смогу издеваться!» «Еще одна лишняя фраза!» «Я как-нибудь обойдусь без твоих издевательств!»